Глава одиннадцатая. Хлоя облегченно вздохнула, выйдя из дверей химчистки. «Готово дело», — сказала она и пристроила чехлы на заднем сидении машины. Можно вычеркнуть еще одну строчку из бесконечного списка, который она постоянно составляла в уме. Хлеб и ветчина для завтрашних детских бутербродов тоже куплены. Посылку на почту она отнесла. Машину заправила. «Колготки Луизы, будь они неладны, забыла. Но ну, ничего, ей поможет лучший враг. Амазон, доставка завтра. Спасена». Среди своих принципов Хлоя создала зону терпимости. «Поддерживаем местную торговлю. Используем американского гиганта только в крайних случаях». А Луизе на колготке как раз такой. Она не может думать обо всем, быть идеальной. Она из кожи вон лезет, но этому нет конца и края. Каждый день добавляет новые пункты в список задач, словно кто-то не завернул кран. Подумать об этом, сделать то, не забыть, о а... адская нагрузка на психику. Но Хлоя все равно тратила энергию, чтобы ничего не упустить, везде успеть, сыграть каждую роль на высшем уровне. Замечательная, предусмотрительная, любящая, многозадачная мама, заботливая, чуткая и верная жена. Преданный делу строгий трудолюбивый профессионал. Но ценят ли это окружающие? Детей глупо упрекать в неблагодарности, а на свойственно невинному возрасту. Но Арно, он понимает? Какую уйму дел она проворачивает каждую неделю на благо семьи? А если она начинает рассказывать, как проходят ее дни, он бурчит в ответ, что делает то же самое. Плюс у него эта мерзкая манера подводить ее к мысли, что она занудная, бестолковая, не справляется с природными обязанностями, как миллионы женщин. «Придурок» — первое слово, которое всегда приходило ей в голову. Жирный придурок. Затем она сбавляла обороты. Арно тоже вкалывает, а ей просто хочется чуть больше сочувствия и поддержки, чтобы он подбадривал ее и благодарил, а не отмахивался. Прочитав в женском журнале, что молодое поколение хочет сломать стереотипы, пересмотреть роли всех и каждого, Хлоя пожелала ему удачи. И немного позавидовала сев за руль она посмотрелась в зеркало чтобы подправить лицо и прическу будь безупречной делай свою работу ребятам из лаборатории сто раз плевать на ее жизнь они ценят только ее навыки а главное следят за отсутствиями беременности декретные отпуска болезни детей хлоя не обманывала себя в компании где бал правят мужчины Ей ничего не спустят. Хорошо хоть шеф — образец доброжелательности. Но Хлоя играла важную роль в бизнесе и потому была уверена в себе. И именно она руководила разработкой программы «АвтоИЗО» — будущий серьезный прорыв в уголовных расследованиях. За открытием дактилоскопии последовала революция ДНК, Теперь настало время всемогущих изотопов. На сей раз все происходит на атомном уровне. Питьевая вода или воздух, насыщенный мелкой пыльцой, наделяют человека специфическим набором изотопов. Их можно выделить из волос, сравнить с изотопной картой и точно определить, в каком регионе человек провел некоторое время. В итоге, при наличии финансов, когда страна будет полностью картирована, точность станет просто невероятной. Такой-то прожил здесь столько-то недель. Отправился туда-то в такое-то время и пробыл там 10 дней перед днем X. Идеальная слежка. Лаборатория была частной и делала большую ставку на эту инновацию. Хлоя знала, что инженеры из жандармерии тоже разрабатывают этот метод, и надо было спешить, чтобы первыми продать технологию государственным службам, пока те сами не довели ее до ума. Вся эта политика ее не интересовала. Хлоя хотела работать, больше ничего, и двигалась к своей цели. Ей не хватало одного — красиво представить результат, произвести Мощное впечатление. Она сосредоточилась на дороге. Выезжая со стоянки торгового центра, взглянула на часы. Все нормально. Можно не торопиться. Список дел возник перед глазами сам собой. У нее все готово. Идеально. Мозг разгружен. Ура! Надолго ли? Мне нужно отправить письмо в Ирландский университет, чтобы они официально оформили доступ к своей базе изотопов и отправить сообщение Арно, предупредить, что вернусь поздно. Ну вот, список снова пополняется. Она заметила знак «Стоп» и сбросила скорость. И никогда не понять, зачем его установили здесь, между полем и лесом. С кем тут можно столкнуться? С оленем! Хлоя всегда неукоснительно соблюдала правила и остановилась на тот случай, если флики караулят в зарослях. С ней этот номер не пройдет. Она почти убрала ногу с педали тормоза, когда раздался удар. Сердце забилось втрое быстрее обычного. Она огляделась, и паника схлынула. «В нее врезались!» Внедорожник будто приклеился к бамперу ее машины. «Да елки, что за хрень?» «Идиот или старик, который не привык, что люди останавливаются перед знаком «Стоп»?» «Только этого не хватало». Хлоя услышала, как хлопнула дверь. «Что поделать, придется оценить степень ущерба». «Хорошо бы ничего серьезного, иначе Арно снова разозлится». Она вышла из машины, сдерживая досаду. «Вы не заметили знак?» — спросила она. К ней приближался тип в кепке, надвинутой на лицо, хотя капюшон толстовки и так был опущен. У Хлои сразу мурашки побежали по коже. И инстинкт самосохранения кричал «Скорее, вернись в машину, скорее!» На мужчине были кожаные перчатки. В руках он держал что-то вроде баллончика с распылителем, и бросился на Хлою. Та застыла на месте. Она хотела развернуться и бежать, но не успела. Незнакомец обхватил ее сильными ручищами, не дав закричать, брызнул длинной струей с запахом горького апельсина и прикрыл нос и рот ватным тампоном. У нее сразу закружилась голова. Хлоя поняла, что ее отрывают от земли и несут прочь к внедорожнику. Он хочет вырубить ее и похитить. Она задергала ногами, пыталась вырваться, кричать, но ее держал робот, подготовленный, запрограммированный. Хлоя чувствовала себя маленькой девочкой в руках обученного великана. Он сжал ее, больно. Это непростое похищение. Он знает каждое ее движение, стремительно подавляет малейшее сопротивление. «Мастер своего дела» — это означает только одно. Он не в первый раз это делает, далеко не в первый. Он повторял эти действия неоднократно. В нем нет ни капли человечности, ни намека на сочувствие. Страх лишил ее воли. Когда не осталось выхода, кроме как вдохнуть побольше воздуха, От запаха обволакивающего лицо сознание помутилось, и Хлоя поняла — она никогда больше не увидит своих детей.